Почему же Павел никогда не спросит, за что такие дары? Почему? Платит ли Клава деньги за эти подношения? Муж ел, ничего не спрашивая. Клава успокаивалась, думая, что видно такой уж нынче. Век на дворе. Все переменилось. Погода, ценности, роли. Муж лежит на диване, а кормит семью жена, сильная, уважаемая личность. Порой... Не муж с женой, а Клава с Павлом выходили в свет. Появлялись у наперстника праздничными вечерами. Отношения между Клавой и ее учителем сильно переменились. Ученичество давно закончилось, и они дружили теперь на равных. Наперстник никогда не позволял себе больше открытых нравоучений, большее, что он мог. Так это повторять многозначительно. Вот видишь, Клава благодарно прикрывала глаза, соглашаясь, утверждая, что да, она видит, как глубоко прав был когда-то наперстник, и способная ученица все помнит, все понимает и все готова исполнить, как ее попросит. На вечеринках у наперстника между ним и Клавой тоже возникало бессловесное понимание. Говоря о чем-нибудь ином, они время от времени бросали взгляды на своих ближайших, он на рыхлую жену, она на Павла, перехватывали взгляды друг друга, смотрели друг другу в глаза и отыскивали там постоянное взаимное понимание тяжести своей обузы. Да, дом требовал от Клавы все новых расходов. Не зря же, — говорил Маркс, — бытие определяет сознание. Бытие Павла было достаточно высоким. Поев однажды нежно-розовые семги, хочется съесть ее еще раз. Впрочем, Клава и сама отвыкла отказывать себе хоть в чем-нибудь. Кроме еды высокого класса, она теперь всегда модно одевалась, проявляет тонкий вкус и подробные знания импорта. К тому же появилось много доброхотов. Один предлагает обувь, другая дорогие безделушки, а там, глядишь, завезли немецкий фарфор денег не хватало и хотя пятеро семеро особо доверенных друзей и из директорского славного корпуса подкидывали теперь клави по сотни полторы каждый месяц если не деньгами в деликатных конвертиках то чем нибудь другим ей все не хватало и тогда к ней снова пришла крашеная блондинка притворив дверь попросив Клаву закрыть дверь на ключ, такого еще не бывало, подруга Маша предложила крупный фрахт. «Появился, — сказала она, — ее старый друг. Фамилии роли не играет, — Южных Кровей. Южный друг разведал, что Москва выделяет северу большую партию югославских дубленок. Из каждых пяти, которые попадут ему по госцене через Машин магазин, «Доходы от одной, проданной по ценам свободного рынка, он будет вручать Клаве». «Так», — спокойно сосредоточилась Клава, — «пахнет сговором». «А сколько цен дают на вольном рынке?» — спросила она. «Зависит от сметки мастера», — деловито ответила Маша. «Как минимум коэффициент один и восемь, порой два, бывает два с половиной». Две с половиной госцены удивилась Клава и сама поразила собственным своим до конца еще неизведанным возможностям. Она не ответила сразу блондинке Маше, просила время обдумать, сообразить, требовалось разрешения на перстника, а значит, его участие. Но такие вещи не обсуждают вслух, по крайней мере, на этом уровне. Так что Клаве действительно требовалось обдумать В какой форме? Неявной, но достаточно прозрачной обратиться к наперснику. Помогла все та же Маша. Написала примитивную докладную. В связи с большой потребностью геологов, поисковиков, экспедиторов, прошу увеличить количество утепленных верхних изделий. Ничего себе формулировочка. Сначала подмахнула Клава. Потом наперсник, но с существенной оговоркой «В случае появления возможностей не уцепишь». Они посмотрели друг другу в глаза «учитель» и «ученица».